Это седьмая глава Битвы за еду и войны культур Тайные двигатели истории Какао и конфликт Шоколад может завести далеко Первыми магию измельчения и ферментации какао-бобов для приготовления кустого питательного напитка освоили альмеки наиболее ранние из известных мексиканских цивилизаций, примерно 1200-400-е годы до н.э. Далее эту практику совершенствовали майя, употреблявшие напитки из молотых какао-бобов горячими и холодными и придававшие им различные вкусовые и цветовые оттенки с помощью ванили, чили и семян анната. Какао использовалось в качестве валюты и как элемент кровавых жертвоприношений, Им бояли воинов для укрепления отваги. Тысячелетиями этот продукт служил объектом борьбы и торговли. Его копили, покупали, продавали, рекламировали, страдали от его нехватки и поедали в огромных количествах. Неужели безобидная сласть, которой тянется неряшливая детская рука, есть то самое легендарное какао? Как распознать любимое лакомство кровожадных королей, кардиналов и семейства Медичи в конфете, которую можно купить на каждом углу, Обладающие высокой пищевой ценностью и свойством двойного стимулятора, какао-бобы уникальны для Нового света. В дополнение к необходимым жирам в них содержится и кофеин, и более мягкий алкоголь теобромин. Питательность, легкость транспортировки, долгий срок хранения и повсеместная востребованность – все это превратило какао-бобы в предпочтительную валюту империи майя. Пока остальной мир мучился, чеканят золотые и серебряные монеты для торговли с скотом, сколько цыплят, равны одной свинье, как доставить домой половину вала, майя мешками таскали какао-бобы, обменивая их на товары и услуги. Представляете, сколько потенциальных бед таило в себе какао? Ведь это почти то же, что использовать вместо денег припудренные кокаином картофельные чипсы, которые стручками висят на деревьях, и вы можете их срывать сколько хотите. Впрочем, бобы вкуснее. Конечно, однажды что-то могло пойти не так. Пока какао прекрасно росло на территориях майя и не служило объектом накопительства, Большинство граждан имели полное право употреблять их регулярно. Хотя эгалитарные и миролюбивые черты Майя существенно преувеличены в сравнении с другими цивилизациями той эпохи, это, видимо, действительно отличалось крайней дальновидностью и дружелюбием. и лишь перенаселение в сочетании с засухами и нерациональным использованием земель впервые за весь письменный период истории поместило какао в эпицентр разрастающегося хаоса. Как и большинство империй, майя образовалась путем слияния мелких царств, городов и групп. Выдающиеся научные достижения, организованность и талант к строительству зрелищ Например, древний город Чичен-Ица на полуострове Юкатан обеспечили империи рассвет, вопреки тому факту, что она располагалась на наименее гостеприимных землях Западного мира. Живописные тропические леса, протянувшиеся от Гватемалы к полуострову Юкатан, знамениты бедными почвами и непредсказуемыми осадками. Территория империи постепенно расширялась, плотность населения росла. и это влекло за собой потребность в новых сельскохозяйственных угодьях и зависимость от урожая кукурузы. Подстроительные проекты врубались огромные участки лесов, что вызывало повышение температуры и засуху. Возможно, люди начали злоупотреблять какао, чтобы быть выносливые при вырубке деревьев и строительстве храмов. Или какао стало предметом раздора сам по себе, поскольку голод принуждал народ к набегам на собственные закрома. Так же, как алкоголь, какао не порождает, а скорее высвобождает и усиливает уже существующую склонность к насилию и недовольство. Это свойство часто скрыто и проявляется не напрямую. В нашем случае какао, воздействовав на полуголодных людей, сбило пену гражданских волнений, добавило немного насилия и в итоге получилась настоящая катастрофа. Некогда Великая Империя рухнула так быстро, что мы до сих пор любуемся руинами недостроенных зданий, брошенных в ходе революции, вспыхнувшей из-за какао. Понимал ли кто, чем были семена разрушения? После падения империи жизнь быстро вошла в нормальную колею. Употребляемый в меру, популярный у всех слоев населения, какао представляет собой освежающий, питательный и придающий сил напиток. Хотя у несладкого напитка майя мало общего с тем какао или горячим шоколадом, который сегодня пьем мы. Технологический процесс, применяемый в 20 веке, разделяет какао на масло, предназначенное только для производства твердых кондитерских изделий, и порошок для питьевого шоколада. В же применяли зерно целиком, получая без преувеличений полноценное блюдо. В начале 15 века, когда империя ацтеков стала развивать заброшенные территории к западу от центра Мексики, майя снова использовали какао в виде торговой валюты. Не существует свидетельств в пользу того, что майя намеревались истребить ацтеков, но власть какао майя несомненно осознавали. Майянское божество Экчуах, покровитель торговли и какао, традиционно изображался стариком с мешком товаров. Но вышеупомянутый период ему стали пририсовывать хвост скорпиона и такой же позвоночник, как у бога смерти. Далее к раздаче какао приступают ацтеки. Теперь этот дорогой импортный товар, предназначенный только для знати, чьи неуклонно увеличивающиеся в численности, питаются исключительно кукурузой. Прибывшись сюда в 1519 году, устрашающе похожие на бледнолицого и бородатого кецалькоатля Ренан Кортес, 1485-1587 года жизни, увидел, что обеспеченные отстеки едят пищу, богатую жирами и алкалоидами, в то время как обычное население. Те, кого не съели в процессе ритуальных жертвоприношений, одной из стадий которого было питье какао, изо всех сил старается удержаться в вертикальном положении на жаре. Словом, для того, чтобы отразить вторжение, ситуация была далеко не идеальной. В XVI веке конкистадоры привезли шоколад в Испанию, где он приобрел популярность у аристократии и постепенно распространился по всей Европе. В первой половине XVII века шоколад уже пили во Франции, Италии, Англии и Нидерландах. Он стал любимым напитком кардинала Желье 1585-1642 годы жизни. который утверждал, что из всех французов именно он попробовал шоколад первым. По возвращении в новый свет иезуиты представили какао-плантации как успешный компонент так называемых редукций иезуитских поселений в Парагвае, целью которых было обращение коренного населения в католицизм с правом максимального сохранения родного языка и культуры. В редукциях какао-бобы выращивались на продажу, а заодно и как средство камуфляжа едких иезуитских ядов. Вспомним, что после того, как в 1642 году Ришелье разошелся во взглядах с папой Урбаном VIII, он умер от болезни, над природой которой ученые до сих пор ломают голову. Мой совет – ищите на дне чашки с шоколадом, а кардинал Мазарини – Еще один преданный поклонник напитка из какао-бобов был вынужден нанять персонального шоколадье, чтобы тоже не пасть жертвой отравлений. В 1767 году иезуитов отозвали из Парагвая из опасений, что их влияние становится слишком сильным, а в 1773 Папа Климент XIV распустил орден. Через год Папа Климент скоропостижно умер от таинственной болезни, Хотя историки и писатели неоднократно обвиняли иезуитов в том, что те отравили папу из мести, но в нашем распоряжении нет никаких фактов, кроме информации о несомненной любви, которую папа питал к шоколаду. Между тем, в Англии в 1649 году лорд-протектор Оливер Кромвель, едва разделавшись с королем Карлом I, это цареубийство никакого отношения к кау -баба не имело. учел любовь соотечественников к шоколаду и отправился на войну с Испанией. Ступив в разумный альянс с французами, Кромвель пошел против испанских владений на Карибах. В 1655 году Уильям Пен, основатель Пенсильвании, кстати, будущий штаб-квартиры шоколадной компании Херши, высадил морской десант на плохо укрепленной Ямайке с намерением вырвать ее и 60 расположенных там плантаций какао из-под испанского контроля. В те времена какао было главной сельскохозяйственной культурой Ямайки. Англии удалось избавиться от ревностно оберегаемого испанского патронажа над торговлей этим продуктом и по завершении англо-испанской войны в 1660 году стать главной экономической силой. сходя с ума от шоколада англичане не теряли времени даром. кондитерские шоколадные дома вырастали здесь и там точно хипстерские бары в хакне. Из записи в дневнике Сэмюэля пипса от 24 апреля 1661 года мы узнаем, что на завтрак он пил шоколад, рекомендованный как средство от похмелья и для улучшения пищеварения. Традиционно употребляемый горячим и сладким, с добавлением таких специй, как перец, гвоздика и анис, шоколад быстро стал соперником кофе. В отличие от испанцев и французов, которые считали шоколад предметом роскоши, предназначенным исключительно для высшего класса, англичане сделали этот напиток общедоступным. В кафе и магазинах его мог купить кто угодно, по крайней мере тот, кто мог себе это позволить. поскольку стоил шоколад в два раза дороже чая и в четыре раза дороже кофе. В шоколадных и кофейных домах случалось, дрались и играли в азартные игры, но до серьезной анархии дело не доходило. Контролируя поставки карибских сахара и какао, Англия стала одной из крупнейших торговых стран в мире и самым большим потребителем шоколада. Между тем усиление Англии убернулось потерями для Испании, которая продолжала ориентироваться на огромное количество шоколада и распределяла его с вопиющим неравенством, что и приблизило конец Золотого века Испанской империи. Одурманенная шоколадом аристократия регулярно выписывала чеки на суммы, немыслимые для обделенного шоколадом рядового солдата. Голландия же, добившись независимости, быстро организовала какао-маршрут на Карибе через Кюрасао. Как только ситуация стабилизировалась, голландцы вслед за Англией развернули торговлю шоколадом в разнообразных кафе и не стали превращать этот продукт в атрибут сладкой жизни высшего класса. В конце концов, голландцы только что вырвались из когтей Испании и уже знали, какие превратности подстерегают тех, кто не делится шоколадом. Кромвель умер в 1658 году от сложной формы малярии, отягощенной расстройством почек и мочевыводящих путей. По иронии, именно шоколад широко рекомендовался в качестве лекарства от этих болезней. Но маловероятно, что паританин Кромвель следовал рекомендациям. Не забываем, что этот человек запрещал рождественский пудинг. Или лор протектор все же дал слабину, и кто-то добавил яд в его шоколадное снадобье. Если бы это могли проверить в 1661 году во время его эксгумации по смертной казни. Впрочем, как бы то ни было и безотносительно Кромвеля усилиями англичан и датчан опасность шоколада была временно подавлена. И акты насилия в связи с ним почти не встречались до конца 18 века, после чего бездна и разверзлась. Параллельно с англо-франско-испанской войной во Франции в 1648 году предпринимались революционные попытки свержения аристократии. Смута, названная фрондой, в честь любителей швырять камни в окна сторонников кардинала Мазарини, который в это время вполне мог наслаждаться чашкой утреннего шоколада, представлял собой серию антиправительственных мятежей, которые, не достигнув цели, в конечном итоге способствовали укреплению монархии и абсолютизма. Различные революционные силы часто придерживались противоречивых целей, и революционное движение таким образом не смогло набрать критическую массу, необходимую для победы над действующим правительством, а лишь наделало много шума и породило страшную неразбериху. Избежав возмездия за шоколадное злоупотребление, спесивая французская аристократия удвоила ставки. В популярный у состоятельных господ поваренной книги конца 17 века предлагался рецепт «Дикой утки, тушеной в шоколаде». Тем самым народу Франции давалось понять, «Мы не только выпиваем огромное количество шоколада, пока вы голодаете, мы настолько в шоколаде, что даже тушим в ней уточек». В высшем обществе распространилась мания использовать шоколад для профилактики венерических заболеваний. Вручив его жене любовницы, выражая големный страсть к шоколаду, и тем сокращали число болезней, передающихся половым путем. Словом, поворотный момент наступил, и на горизонте замаячила революция. Удивительно, но первой оказалась Северная Америка. В начале 18 века французы пытались наращивать какао в Миссисипи и Лузиане, но деревья здесь не прижились. Из-за пристрастия к шоколаду американские колонии впали в зависимость от британской торговли. К середине века американцы уже так горячо любили этот продукт, что Бенджамину Франклину, изобретателю, издателю и военачальнику, для решения вопроса приходилось прибегать к собственным военным полномочиям. В период войны против Франции и Индии 1754-1763, совпавшей с 7 войной между Англией и Францией 1755-1764, Бенджамин Франклин гарантированно обеспечивал каждого офицера армии генерала Брэддека шестью фунтами шоколада. Прошло совсем немного времени, и в колониях, особенно в Массачусетсе, потихоньку забродили антианглийские настроения. Понадобился финальный толчок в виде строительства в 1765 году кондитерской фабрики на берегах реки Непонсет в Дорчестере, ныне это район Бостона. С огромным потоком шоколадных кексов, выпекающихся на этом предприятии и без того сомневающийся в колониальный город, уже справиться не смог. И следующие 11 лет мир увидел сначала бостонскую бойню 1770 и связанные с ней бунты. Затем бостонское чаепитие 1773, в ходе которого обожающие шоколад мародеры сбросили огромный груз чая в Бостонскую гавань. А затем и начало американской революции в соседнем Лексингтоне 1775. Континентальный конгресс ввел ценовые ограничения, чтобы сделать стоимость шоколада доступной для революционеров и запретил экспорт шоколада из Массачусетса. поскольку в нем нуждалась армия. В предыдущий раз «Шоколад» играл такую же решающую для исхода войны роль в 1428 году, когда ацтеки объединились для победы над Тепанеками. Британцы, тщательно следившие за влиянием «Шоколада» на собственных островах, за рубежом потерпели полный политический крах. Впрочем, вскоре их начали сильнее тревожить беспорядки во Франции, чем заокеанская ситуация. Хотя и американская и французская революции вдохновлялись идеи шоколад для всех и подогревались на медленном огне европейского просвещения, их развитие пошло радикально разными курсами. Американская революция 1765-1783 была относительно изолированным событием, за которым последовал период восстановления и государственного строительства, В то время как французская 1789-1799 на протяжении долгого времени перемещалась от одного катаклизма к другому. Более жестокая, более прогрессивная по сравнению с американской, французская революция разрушила саму идею монархии. И после наполеоновского периода, завершившегося в 1815 году, распространила эту идеологию по всей Европе. что и вызывало масштабные изменения в производстве шоколада, характерные для XIX века. В 1814-1815 годах, чтобы остановить порожденные французской революцией волны насилия, в которых тонула Европа, был создан Венский конгресс. Были установлены и перенесены границы, а выделенные Бельгии поручили развить производство вкусного, но стимулирующего агрессию шоколада. Новые договоренности и границы более глубокое понимание европейской целостности воплотились в изобретенном в 1832 году высококачественном и замысловатом венском шоколадном изделии, известном как торт Захер. Он был подобен радуге, не на землю Богом, только вкуснее. Следуя заветам Венского конгресса, англичане, голландцы и швейцарцы. также предприняли важные шаги для решения проблемы шоколадной агрессии, которая на протяжении столетий держала под контролем западный мир. В ближайшие десятилетия после Венского конгресса появились такие английские шоколадные бренды, как Canberry, Huntley and Palmers, Clark and Fries, и все они были основаны квакерами. Стремясь избежать порабощения какао-торговли и маникального потребления, кондитеры изобрели технологии. включая технологию изготовления шоколадных плиток и батончиков 1847 что с успехом обуздало какао-бобовый хаос. К сожалению, решающее слово больше не за квакерами. И бороться с широко применяемой и жестокой эксплуатацией детского труда на африканских предприятиях, которые занимаются торговлей какао-бобами, в 21 веке некому. Метод отделения какао-порошка от какао-масла в 1828 году изобрел голландский шоколадье Конрад Ван Гутен. Его соотечественники усовершенствовали технологию, добавив в нее процесс почелачивания – датчинг, в результате которого порошок становится более мягким. Именно масляно-порошковая сепарация и отличает современные шоколадные напитки от их предшественников – Легендарный нейтральный Швейцария изобрела технику конширования, перетирания шоколада под прессом до состояния, при котором его текстура становится гладкой и однородной, но в итоге испаряются до 80% летучих ароматических компонентов и влаги. Так получает пресный молочный шоколад, который популярен во всем мире. Изменение времени и температуры изготовления продукта и различные вкусовые добавки делают промышленный шоколад более химическим и отличающимся от того, каким он был прежде. И хотя в рационе солдат обеих мировых войн неизменно присутствовал шоколад, считалось, что он больше возбуждает и поднимает настроение, а не усиливает агрессию. Амфетамины, которые широко применялись в немецкой армии для поддержания солдат в боевой готовности и вызывали непримиримость к врагу, Логично называется панзер-шоколаде, танковые шоколадки в честь немецких боевых машин. Если же вы хотите попробовать настоящий шоколад вроде того, у которого должен быть скорпионий хвост, отправляйтесь в Модику на Сицилии и закажите там полнотелый шоколад, приготовленный без разделения какао-бобов на порошок и масло. Добавьте в него кристаллический сахар и тщательно размешайте вручную при комнатной температуре. Но если потом вам внезапно и непреодолимо захочется швырнуть камень в окно мэра или поджечь кому-нибудь шины, не говорите, что вас не предупреждали.